Они устроились за угловым столиком в ключах и свечках, в самом престижном пабе в Ньюби Уиск. Толпа, собиравшаяся во время ланча, уже поредела. Кроме них в пабе оставались лишь завсегдатые, пригубливавшие у стойки очередную кружку горького. Они сдвинули пустые тарелки к краю стола, и Дебора разлила по чашкам только что поданный кофе.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 Рана нанесена ножом. Длина лезвия пять дюймов. На перочинный нож не похоже? Думаю, нож кухонный. Для разделки мяса, например. Проводилась экспертиза всех ножей, какие нашлись на ферме. Линли перебрал документы в своей папке Скорее всего, да. Но подходящего не нашли. сен Джеймс призадумался. Интересно.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 «Ты говоришь почти как низ. Боже упаси!» Сен-Джеймс помешал кофе и хотел было добавить сахару, но тут его жена с безмятежной улыбкой отодвинула сахарницу подальше от мужа. Сен-Джеймс добродушно заворчал и продолжал свой отчет. «Есть, правда, кое-что еще. Барбитураты». «Что?» «Барбитураты».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 Сплошь залитый подол, брызги на когда-то белом правом манжете. Это все кровь пса, Томми. Он обернулся к жене. Покажешь, милая, как мы делали в лаборатории. Вот здесь, вот, на лужайке. Добро с готовностью опустилась на колени, присела на пятки. Пышное янтарного цвета платье опало на землю точно мантия. Сен-Джеймс встал у нее за спиной. «Дрессированный пес. очень помог бы нам реконструировать события, но обойдемся и так. Роберта, полагаю, она добралась до отцовского снотворного, скормила псу таблетки. Вместе с ужином, скорее всего. Ей нужно было, чтобы собака осталась на ночь в хлеву, а не удрала по обыкновению в деревню». Когда пес уснул, она встала на колени, точно так, как сейчас Дебора. Только такая поза может объяснить подобное распределение пятен. Она подняла голову собаки пристроила ее морду на сгибе своего левого локтя. Сент джеймс осторожно повернул руку Деборы, а затем правой рукой она перерезала ей клотку. «Но это безумие!» — голос Линли охрип. «Зачем она это сделала?» «Погоди, Томми». Голова пса была повернута в сторону от нее. Она вонзила нож ему в глотку. Вот откуда эта лужа крови на подоле. Правой рукой она вела нож вверх, пока не закончила дело. Он указал соответствующие места на платье Деборы мы обнаружили кровь на локте где лежала голова собаки кровь на юбке она хлынула из перерезанной шеи и пятна на правом манжете они появились в тот момент когда она воткнула нож в горло собаки и повела его дальше сен джеймс притронулся к волосам жены и поблагодарил достаточно дорогая линли вернулся к машине и еще раз. Присмотрелся к пятнам на платье. «Послушай, но какой же во всем этом смысл? Зачем она это сделала? Выходит, девушка с вечера в субботу, надела на себя свой лучший наряд, пошла в хлев и перерезала горло псу, которого она знала и любила с детства. Но зачем? На этот вопрос я ответить не могу. Понятия не имею, что она думала. Я могу лишь установить, что она сделала. Может быть, она пошла в хлев, обнаружила там мертвого пса, приподняла его, положила его голову себе на колени и потому так перемазалась кровью. Секундное молчание. Возможно. Но почти невероятно. Но все же возможно. Возможно. Да, Томми но очень маловероятно. — И что ж, по-твоему, было дальше? Дебора и Сен-Джеймс обменялись взглядами. Линли понял, что они уже обсудили дело и пришли к единому мнению, однако, им неприятно сообщать его Линли. — Ну уже! — настаивал он. — Вы считаете, что Роберта убила свою собаку, а потом, когда ее отец пришел в хлев и увидел, что она натворила... У них вышла страшная ссора, и она отрубила голову отцу? Нет, нет. Вполне возможно, что Роберта не убивала отца, но она, несомненно, присутствовала при его убийстве. Это очевидно. Каким образом? Весь подол платья заляпан его кровью. Может быть, она пришла в хлев, обнаружила тело и в ужасе рухнула на колени?